Глава двадцать четвертая. Точь в точь такой снимок лежал в книге, которая принадлежала священнику из подмосковного города Бойска. Пояснил я. «Батюшке?» — заморгал Фред. «Ну вообще! Он что, фанател от Рондикар? «Не церковная же музыка совсем! И на сцене они себя вели улет как... Слон мог раздеться, гном матерился... Лошадь не пела, не играла, выходила воду им подавать, но в такой юбке, что мужики из публики с табуреток падали. Не было почти юбчонки, ну, типа поясок. «Вы их хорошо знали?» — спросил я. «Группу эту». «Ха! А кто им приличную аппаратуру купил?» «Я!» Фред хлопнул себя ладонью по груди. «Именно я был у парней за администратора». Продюсера, гримера, костюмера, пиар-агента. Они жили за счет моей изворотливости. Куда, Фред скажет, туда и ехали петь. «Вам имя Игорь Семенович Сидоров знакомо?» Прервал я безумного. Тот рассмеялся. «Ваня, ты встречался с Николаем Петровичем Кузнецовым?» «Возможно», — пробормотал я. «У меня большой круг общения». Мог пересекаться с мужчиной. Имя, отчество, фамилия распространенные, а... Я умолк. «Наконец-то догадался!» <заржал> — заржал Фред. «Теперь сам ответь на свой вопрос про мое знакомство с Игорем Семеновичем Сидоровым». Игорь прекрасно пел. Остановил я гостя. Мог поступить в консерваторию, но предпочел духовную семинарию. Стал священником. Вот я и подумал, может, он дружил с ребятами из группы Рондекар. Школьные годы. Фред забрал у меня конверт от пластинки. Всех, кто вокруг Рондекар вертелся, я не помню. Да это и невозможно. А среди близких Игоря Сидорова не было. Группа просуществовала несколько лет. Лошадь взяли на побегушке, потому что она со всеми спала, безотказная. После концерта к ней гном зайдет, она с ним. Через час-два Том в дверь поскребется. Перед ней ноги раздвигает. Очень удобно было всем. А потом надоело. Тем более, что лошадь начала звезду из себя жечь. Парни мне хором заявили. «Отрежь ее от нас!» Я им в ответ. «Зыка придумали! Сами с ней спали, а как девчонке коленом подзад дать, так я...» Короче, случился у нас лай. Нехороший такой, громкий. Они телегу покатили, мол, я не умеха, Поэтому у группы концертов мало и, соответственно, денег нет. «Я им в ответ. Предлагал вам репертуар расширить. На гонор свой наступить и петь в ресторанах. Но вы же не хотите. Завтра надо ехать в клуб. Так вы уже обстанались, что то придется под заказы публики работать. Вы мне надоели. Найду себе другой проект. И с лошадью сами разбирайтесь. Я ваше дерьмо лезть не желаю». «И что? Так и расстались?» — поинтересовался я. «Да нет». Погрызлись мы, а на следующий день слон ко мне домой приехал. Довольный аж взвизгивает и говорит, «Представляешь, Фред, лошадь нам вчера вечером объявила, идите в задницу, больше я с вами не общаюсь». Я ничего и сказать не успел. Здорово вышло, сама отлипла, скандалить не надо. Едем сегодня в клуб без нее, ты с нами? А я еще злой на них был до да жути, поэтому сказал, что дома останусь. Мой гость уселся в кресло и продолжил рассказ. Парням тогда лет по двадцать было, а слону, как мне, четверть века. Вроде мы одногодки, но ребята лабухи без знакомств и связей. А у меня, их продюсера, много приятелей, которые вес имели. То, что я большего в жизни достиг и денег немало имел, бесило Никиту. Вечно он мне нахамить пытался. И в тот день какую-то гадость брякнул, а я ответил. В общем, понятно. Слон убежал, хлопнув дверью. Потом маран пришел, мы с ним водку пить затеяли. Дня два гудели. Никита мне не звонил, я ему тоже. Фасон держал. Через неделю мать гнома приехала. «Фред, где ребята?» — спрашивает. Я удивился. Дома, небось, мы с ними повздорили, я их больше никуда не посылал. Последний раз в пятницу в подмосковный клуб они без меня погнали. Запросы на них есть, но первый я слону звонить не стану. «Вы, Надежда Марковна, гному втолкуйте!» Пусть он Никите втюхает, что нельзя Фреда поносить. Без меня им фиг заработать получится. А она мне. Парней в Москве нет, как уехали в конце прошлой недели, так и не вернулись. Думала, ты их по области кататься отправил. Мой-то мне подробности не докладывает, свою комнату на замке держит». Безумный положил ногу на ногу. Гном с матерью на ножах был. Он хотел в группе играть, а она заставляла сына в институт поступать. После ее ухода я решил, что слон с другим организатором договорился. Вот уж обозлился. Ладно, думаю, валите, катайтесь по захолустью, куда вас какой-то придурок зарядил. Но мою часть за пятничный клуб отдайте. Ругался я на них, вот, мол, жулье, а потом все же начал их искать. И не нашел. Сгинули. «То есть как?» — спросил я. «Исчезли!» — вздохнул безумный. Испарились, пропали Я с владельцем клуба, с Павлом Поговорил и узнал, что тот активнее меня ронди кар найти пытался Потому что они его грабанули Я аж присел от этой новости Вот дураки Клуб тот в лесу стоял Вокруг почти тайга Заведение в каком-то бывшем советском доме отдыха открыли Народ из всех деревень окрестных туда кинулся Хозяин капусты полные мешки нарубил «Тридцать лет назад клубешники были в новинку, и в Москве-то их открылось, раз-два и обчелся. А уж замкат вообще пустота!» Фред потер шею. «Индустрии развлечений для молодежи в СССР не было. Что у нас было? Театр, консерватория — это для старпёров. Цирк — ну, один раз в году можно было сходить, на медведей до жонглеров позырить. Кино — там всякая лабудень шла». На французские кинокомедии очереди, как мы в Мавзолей, стояли. В кафе не попасть, их мало было. Куда подросткам деться? Только водку в подъезде пить. И вдруг в середине восьмидесятых клубы вылупились. Танцы, музыка, коктейли. Артисты не сразу просекли, что клубешники для них золотое дно. Мне Павел тогда жаловался. Звоню тем, кто на слуху. Приезжайте к нам на вечерок за хорошие бабки. И в ответ слышу. Мы в ресторанах перед пьяными мордами не поем. Фред потянулся. А я сразу смекнул. Клубное движение развиваться будет. Надо шанс ловить. И стал Ронди Кар в те несколько заведений, что открылись, пристраивать. Платили им ломово. Да только парни-кретины. Ворами оказались. Сначала мне Бастон отказал. Слон там месяц пел. И вдруг все. Больше его не зовут я хозяин звякнул что за дела мы же договаривались год у вас работать по три раза в неделю а он мне в ответ деньги пропали и рыжье что на барке дали кто стырил не знаю но всех прогнал и барменов с танцовщицами и лабухов что не понял я фред скорчил рожу по фене не ботаешь рыжье это золото еды в клубах почти нет так закусь орешки чипсы Да к тому же дорого. Попрыгает школьник на танцполе, коктейли прокинет, еще захочет, а деньги закончились. Девчонки, понятное дело, за счет парней повеселиться норовят. И что пацанам делать? Большинство проблему просто решало. Из отцовских кошельков хруст и перли, а заодно маменьки на украшение из дома. Рыжье в бар сдавали и пойло получали. Золотишко хозяин держал в сейфе вместе с выручкой. Банков-то тогда почти не было. Нехреновые суммы в железных ящиках скапливались. Так вот, владелец Бастона сейф запер, кабинет тоже, а потом открыл — пусто. Милицию ему не вызвать. Вопросы начнут задавать, мол, откуда столько лавы. Да и менты тогда, те еще бандюганы были, могли отобрать то, что воры забыли. Короче, хозяин сам разобрался, всех служащих уволил, с ними и ронди-кар выпер. Стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Только я, как услышал эту историю, вмиг догадался. Дело рук Тома. Мать его давно умерла, а Папахин был медвежатник. Любой сейф мог вскрыть за секунду. И он своего отпрыска с пеленок к делу подключил, обучал его. Тот в квартиры через форточки с пяти лет лазил и двери входные отцу открывал». «Мужика надолго засадили, когда Тому то ли десять, то ли девять лет исполнилось. Пацана тетка забрала, и он вроде про уголовные замашки забыл. Но выходит, не навсегда». Фред вскочил на ноги и воскликнул. «Вот сто лет с той поры минуло, а меня до сих пор колбасит. Как вспоминаю, сидеть не могу». Модельер забегал по комнате. Я им, когда из Бастона группу вон выперли, вломил по самое не хочу. А парни в несознанку ушли, ничего не брали. Гость замер посреди спальни. А потом у Павла в лесном клубе сейф пустым оказался. Сколько там было, он мне не сказал. Но потому, как себя вел, понятно стало, бабла дофигища исчезла. Фред задрал рубашку. Я увидел несколько некрасивых шрамов. Во! Это он отморозков нанял, и те порезали меня. Требовали деньги отдать. Я бы вернул, да не знал, где касса. Хорошо, что в живых остался. А парни так и пропали. Ничего о них не было слышно. Смылись кретины. Из них могли вторые Битлз получиться. У слона голос обалдеть. И том ничего так музыку писал, а гном слова. Бом был хорошим ударником. «Отправить карьеру в задницу из-за кражи? Ну пусть даже миллион зеленых они стырили, но деньги живо прожираются, и дальше что?» «Вы до сих пор не в курсе, куда ребята делись?» «Эти четверо больше не появлялись?» — поинтересовался я. «Теперь-то я в теме», — вздохнул Фред. «Парни в аварию попали».